День 101. Мустафа показывает нам Касабланку. Дождь, моросивший с утра, ничуть не портил Казу, так называют Касабланку местной. В переводе с испанского касабланка означает «белый дом». Большинство домов в городе действительно светлые. После завтрака и не слишком удачных попыток воспользоваться медленным, словно черепаха, интернетом, мы решили прогуляться к мечети. Мустафа написал нам, что освободиться к трем часам, поэтому времени мы располагали. Мечеть в Казе – самая большая во всем Марокко. Волны Атлантического океана бьются у ее подножия. В сочетании с протяжной песней Муэдзина – зрелище абсолютно медитативное. На площади перед мечетью нас остановили три арабские девушки. Сначала я никак не могла сообразить, что им нужно. Оказывается, они хотели сфотографироваться со мной. «Десять дирхам!» – подумала я про себя, но, естественно, выполнила их просьбу абсолютно безвозмездно. И, кстати, не так уж плоха была идея Мухаммеда выпустить футболки с надписью «Ла Шукран» – нет, спасибо, на арабском. Must have, так сказать, в гардеробе каждого марокканского туриста. Прогулявшись у мечети, мы отправились в порт Депеш, рыболовный порт. Куча лодок скользила туда-сюда по водной глади. Груженные рыболовными сетями баркасы важно покачивались у причала. Чайки скользили над нежно-зелеными волнами. Довольные коты нежились на солнце. После прогулки в порту мы заглянули на вокзал узнать по поводу билетов. Наконец-то появился Мустафа, и мы отправились в тур по знаковым местам Касабланки. В Медину на набережную и в торговый центр, взглянуть на огромный аквариум. Мустафа также показал нам остров, на котором, по его словам, жили ведьмы. Мы не совсем поняли, что там происходит, но от посещения решили воздержаться. Мустафа был весьма обходителен и открывал мне дверь машины. Дэн немного насторожился и счел за лучшее последовать его примеру. Таким образом, я замечательно провела время в обществе двух предупредительных джентльменов. Когда большую часть времени шагаешь вдоль пыльной дороги с 14-килограммовым рюкзаком, забываешь, как здорово время от времени побыть женщиной. Потом мы поехали есть хареру по всем канонам со сладким печеньем и финиками. Это было очень вкусно. После ужина Мустафа отвез нас в хостел. На прощание я пообещала, что завтра мы оставим на стойке небольшой подарок для него. Мустафа ответил, что с радостью его заберет. В интернете мы проторчали часов до двух, а утром надо было бежать на вокзал.